а в интернете хорошо. «Вот так, моя сахарная, так, моя сладкая», — говорила старая женщина журналисту. «Сколько человечности и доброты несет она в себе, чтобы так называть впервые встреченного человека». Конечно, в подобных обращениях в значительной мере утрачена функция призыва привлечения внимания, С этим связано их местоположение во фразе. Они обычно помещаются не в начале, а в середине или в конце реплики. Такие характеризующие обращения в большей мере оказываются лишь называниями адресата. Но все же адресата, то есть они направлены на собеседника и ярко выражают отношение к нему. Моя сахарная, моя сладкая, голубчик, брат, косатушка. Вспоминается в этой связи персонаж известного кинофильма Рязанова «Гараж». Ведущие собрания гаражного кооператива то и дело обращаются к присутствующим с наименованиями-этикетками, так или иначе помечающими отношения говорящего, связанные в значительной степени с той или иной непривлекательной индивидуальной чертой собеседника. Читатель уже догадывается, что именно в этой области лежат все бранные наименования-обращения, которые, естественно, находятся за границами вежливого этикетного общения. Именно потому, что обращение к знакомым людям, кроме привлечения внимания, в очень большой степени отражают отношение к адресату, у нас так много образований с уменьшительно ласкательными суффиксами. Мамочка, мамусенька, мамулечка и многие другие. Это же в значительной степени относится и к собственным именам. В русском языке существует несколько форм личного имени. Полные паспортные Елена, Николай. сокращенные Лена, Коля, уменьшительно-ласкательные Леночка, Ленусенька и другие, Коленька, Колечка и другие, уничижительная Ленка, Колька. При этом суффиксальных образований и ласковых, и уничижительных очень много. Эта особенность русского языка привлекает внимание тех исследователей, которые изучают наше обращение с точки зрения, с позиции носителя какого-либо иностранного языка. Так немецкая исследовательница Тиц, в родном языке который также есть суффиксальные имена, пишет об особом богатстве в этом отношении русского речевого этикета. Для нашего национального языкового сознания естественным является то, что, например, женщина, носящая имя и фамилию Валентина Ильинична Кузьмина, в разные моменты общения может быть «товарищ Кузьмина», «Валентина Ильинична», Валентина, Валя, Валечка, Валюша, а в некоторых случаях даже Ильинишна или просто Кузьмина. И мы без труда каждый раз выбираем для обращения именно нужную форму. Ну а то, что естественно для нас, может оказаться несвойственным другим народам. Вот свидетельство вьетнамского ученого Ле Он отмечает, что вьетнамские студенты, обучающиеся в Советском Союзе, крайне редко и неумело используют обращение к знакомым русским. А дело оказывается в том, что для вьетнамцев совершенно непонятно, как могут русские по-разному обращаться к одному и тому же человеку, так как во вьетнамском языке имена людей, как и вообще все существительные, не могут изменять свой звуковой состав, то есть не имеют вариантов. Об этом же свидетельствуют и представители многих других народов. И даже в тех языках, где собственное имя допускает варианты, количество образований от одного имени оказывается меньше. В повседневной жизни мы обычно не задумываемся над таким нашим языковым богатством, а между тем именно обилие разнообразных обращений к одному человеку позволяет нам активизировать ту или иную тональность общения от холодноофициальной или торжественной, да дружески фамильярной или интимно ласковой. Не правда ли одна тональность в обращении Елена и совсем другая в Ленушка? Обращение в форме полного паспортного имени Ольга, Николай используется сравнительно нечасто и может при привычном Оле, Коле создавать в какой-то степени официальную тональность общения, помечать серьезность предстоящего разговора, а иногда даже некоторое недовольство говорящего. Можно представить себе, например, такой разговор матери с дочерью «Женя, вымой посуду» и через какое-то время ослушавшейся дочери «Евгения, тебе сколько раз повторять? Смотри выше пример обращений «дочка» и «дочь».